Глава 23. Марина Оказавшись в кабинете, делаю то, чего никогда прежде не делала. Закрываю двери на ключ и опускаюсь на диван. Матовая стеклянная перегородка ограждает меня от любопытных глаз, так что я могу дать волю чувствам. Слезы обжигают глаза, горло саднит от горечи, а губы все еще жжет от его прикосновений. Не знаю, сколько вот так сижу и ощущаю последствия неразумного поступка Глеба, но отвлекает меня звонок Миши. На часах почти пять, мой рабочий день подходит к концу, а я ничего не сделала. Я не беру трубку, решая вначале привести себя в порядок. Иду к туалетам и оцениваю свое отражение в зеркале. На меня смотрит заплаканное лицо с потеками туши под глазами и размазанной помадой. Косметики с собой у меня нет, поэтому лучшее, что я придумываю, смыть ее остатки. Вытеревшись бумажными полотенцами, понимаю, что стало еще хуже. Глаза красные, нос распухший, а губы искусаны. Звонок повторяется снова, и на этот раз я решаю ответить. По ту сторону мобильного раздается виноватый голос Миши. Малыш, у меня тут проблемы. Я не смогу приехать. В другой раз я бы обиделась, решив, что ему совсем плевать на меня. Но сегодня я благодарна судьбе за то, что она подкинула ему дела. Да, конечно, оживляюсь я. Встретимся завтра. Я заеду сегодня, часов восемь. В кино сходим? Хорошо. Пока, я наберу тебя. Миша быстро выключается, а я пару минут просто смотрю перед собой. Экран телефона гаснет, а дверь в туалет открывается. На пороге показывается Оля. Она улыбается, заметив меня, а потом обращает внимание на мое заплаканное лицо. Что стряслось? Оля подлетает ко мне за пару секунд. Тебя кто-то обидел? Что такое? Я все расскажу. Говорю ей, чувствуя, как новый ком подкатывает горло. Только сделай что-нибудь вот с этим. У тебя косметика есть? Оля кивает и уходит. Через пару минут возвращаясь с косметичкой. Я сажусь у зеркала и жду, когда она наведет марафет. Мы не разговариваем, хотя обычно подруге не закрыть рот. Сейчас она молча наносит косметику, а когда заканчивает, лишь произносит «Готово?». Она и правда исправила ситуацию. За тщательно нанесенным макияжем не так заметны покрасневшие белки глаз, а нос больше не похож на нос Деда Мороза. Я благодарю ее и прошу подождать. Забегаю в кабинет за вещами и выхожу тогда, когда Оля уже готова к выходу. По пути к остановке она ни о чем не спрашивает, что совсем не похоже на нее. Зато когда мы добираемся до дома, подругу прорывает. «Ну и долго ты будешь молчать?» — восклицает она. «Я, между прочим, жду». Подруга кладет сумку на диван в кухне, садится за стол и выжидающе смотрит на меня. «Я тебя накрасила? Рассказывай». «Может, чаю?» С надеждой спрашиваю я, не зная, как начать разговор. Я сделаю, а ты пока подбирай слова. Оля встает и начинает хозяйничать на моей кухне. Мы часто встречаемся здесь, так что она лучше всех ознакомлена с обстановкой и тем, где что лежит. Через пять минут передо мной появляется чашка с чаем, а напротив садится подруга. Я нахожу слова, Говорю и говорю. Так долго, что меня уже невозможно остановить плакать, начинаю на середине рассказа, когда вспоминаю, как поступил Глеб. Оля же сидит и слушает, поджав губы. «Мудак», — выдаёт она в какой-то момент. «Красивый, зараза, но мудак». Я улыбаюсь сквозь слезы и чувствую, что мне стало легче. Чувства к нему никуда не ушли. Я не перестала вдруг любить его, но когда выговорилась, мне полегчало. Я еще больше убедилась в правильности своего согласия выйти замуж. Миша любит меня, сильно любит, и его любви хватит на нас двоих. Мы будем счастливы. Я перестану видеть глеба, и все вернется на круги своя. А Миша, будто почувствовал, спрашивает подруга. С ним как быть? Я выхожу замуж, пожимаю плечами. Я согласилась, демонстрируя кольца на своем пальце. Ты же его не любишь, вдруг восклицает Оля, что совсем ей не свойственно. Она никогда не позволяла себе говорить подобное о наших смеши отношениях. Он мне симпатичен, возражаю я. Я выйду замуж, уволюсь, перестану думать о глебе, и все будет в порядке. Оля встает, причитая и заламывая руки. Нет, нет, нет, ты не понимаешь. Она останавливается посреди комнаты. Ты не можешь выйти замуж за нелюбимого. Ты представила, как вы будете жить? Тебе же рожать от него детей. Оля, мы с Мишей давно близки. Он не противен мне, если ты об этом. С Глебом я никогда не буду. И пока он не вернулся, думала, что забыла его. Да брось. Я стираю с лица слезы. Это просто воспоминание. Да и его поведение травит душу. Я давно не люблю его. Оля сомнением смотрит на меня, но все же кивает, соглашаясь. «А о чем вы говорили, когда ты опоздала?» «Девчонки шептались, что ты долго была у него в кабинете». «Подруга многозначительно смотрит на меня, но я только отмахиваюсь от нее. «Ничего из того, о чем ты подумала, не было. Смеюсь. Мы с ним поговорили, он сказал, что за опоздание я буду оштрафована. И рассказал о том, что Миша мне изменяет». «Что?» Оля округляет глаза. «Это правда?» «Нет, конечно». У Миши есть брат-близнец, и он... Я осекаюсь, не зная, как назвать его. Казанова, если можно так выразиться. «Кто-кто?» — Оля прыскает со смеху. «Казанова? Боже, Марина! За кого ты выходишь замуж?» Мы разговариваем еще час, после чего я вспоминаю, что должен заехать Миша и отправляю подругу в свояси Принимаю душ, укладываю волосы, в третий раз за день наношу макияж и, убедившись, что выгляжу хорошо, включаю телевизор, чтобы отвлечься от мыслей. Когда Миша не перезванивает, а стрелка часов переваливает за девять, я начинаю сомневаться в том, что у него есть брат. Как бы смешно это ни звучало, но в голове начинает складываться пазл. Жору я ни разу не видела. Миша после десяти отключается, потому что ему нужно выспаться — И иногда пропадает просто так, хотя до последнего времени подобное происходило нечасто. Не знаю, что больше заставляет меня сомневаться. То, что Миша не звонит, и у него выключен телефон, или то, что зерно сомнений во мне посеял именно Глеб. Я нервно расхаживаю по комнате из угла в угол, набирая номер Миши раз за разом, но он выключен. Время десять вечера. Выключен он с девяти, хотя, может, и раньше. Мне бы подумать, что с ним что-то случилось, но я вспоминаю все сомнительные моменты. То, как он не приезжал, хотя обещал, то, как у него появлялись дела. Не очень хорошо понимая, что делаю, вызываю такси и быстро, сев в машину, еду к Мише. Если он выключил телефон и лег спать, разбужу его звонком в дверь,